Скользя скуки глазами по пыльным корешкам загромождавшим полки он пытался угадать где находится переплетенный с коричневый ледерин отчет который за годы переправил громкову если за сектором не удосужился его проглядеть то сегодняшней встречи не даст ничего путного от грустных мыслей о бесцельно потраченном времени равнена отвлекла мария матвеевна пройдите к Алексею валерьянович пригласила она Громков поднял на вошедшего неуразительное с водянистой глаза, жестом пригласил сесть, и тут же уткнулся в лежавшие перед ним бумаги. В одной из стопок, придавленной металлической с косым зеркальным шлифом болванкой, Марлен углядел и свое лидериновое сокровище. Он догадался, что болванка имеет непосредственное отношение к делу, которым занимался Громков. «Надо будет...» и им переплавить свой порошок в такой вот слиток, чтобы давить потом на психологию начальства. Как там не верти, а готовая продукция убеждает красноречивее всяких слов, не говоря уже о графиках и формулах, углубляться в которые никто не хочет. Громков выглядел примерно так, как и представлял себе Малик. Сравнительно молодой, но уже какой-то безвозрастный, заматеревший, облаченный в невидимую броню элитарности». В своей фанерной выгородке он восседал как на Олимпе. Электронный телефон со множеством маленьких кнопок. Наручные часы с калькулятором, где кнопочки были вовсе микроскопическими. Даже о праврачков все наглядно свидетельствовало о личной причастности к самым последним достижениям технической мысли. Украдкой оглядевшись, Равнин обратил внимание на висевший на плечиках блейзер с пышным гербом. неведомого государства, чем-то неуловимо напоминавший ливрею. От ребят, которые вывели его на Громкова, Малик знал, что тот приходится взять им директору института, академику, чем в немалой степени объяснялся взлет доселе ничем не примечательного научного клерка. Проглядывая письма с шапками главков и министерств, Громков капризно выпячивал нижнюю губу, озабоченно играл мускулами лица и брезгливо отшвыривал письма в сторонку, словом, вершил высший, не подлежащий обжалованию суд. Расправившись с бумагами, Карамков потянулся к соседней стопке и, не глядя, извлек из самой ее середины отчет. Присутствие заинтересованного лица ничуть не сказалось на совершенно автоматическом, без малейшей паузы движения его рук. Поглядим, братцы, кролики, чего вы там намудрили, пробубнил он, привычно разгладив ладонью титульный лист и очертил, Фамилии авторов с желтым от никотина ногтем. «Лэнской» — это кто? «Мой коллега». «Кандидат, доктор», — спросил Громков. «Значит, такой же МНС». «Шутбольно много у вас науки для МНСов. Сплошные дифференциальные уравнения». Алексей Валерьянович небрежно перелистал страницы. Я-то о них после института и думать забыл. «Что и вам советую. В нашем деле математика — одно украшательство, правильно говорю?» Он глянул на равнена поверх очков и тем же незаинтересованным движением откинул еще стопку страниц. «Важно что? Суть!» «Согласен!» — через силу выдавил из себя Марлен. «Ну и молоток удовлетворенно кивнул громко. Это что? Установка?» — спросил он, разглаживая завернувшийся лист, на котором щедро приляпанный резиновым, еще сохранившим специфический запах клеем, красовалась фотография реактора, сработанного горелкой дяди Вани. Жидковато. И вообще пройденный этап. Первая прикидочная модель, — возразил Малик. Не она важна, а принцип. К принципу мы еще вернемся, — резко ответил Алексей Валерьянович. Вы лучше скажите мне, чем отличается ваш реактор от предложенного еще десять лет назад мною и Бессом? Чем отличается... По-школярски переспросил равнин, теряя почву под ногами. «У нас, как вы видите, вихревая камера, где газы закручиваются в турбулентный поток». Он пристал, указывая соответствующий узел на чертеже. «Но мы, собственно, и не претендуем на оригинальность аппаратурного оформления. Новизна, повторяю, в принципе». «Новизна», — фыркнул с коротким смешком Громков. «Вихревые камеры были еще до царя Гороха. Я сознательно отказался от них ради кипящего слоя. Надеюсь, вам известно, что это такое? А как же, Алексей Валерьянович, у нас есть все ваши статьи, мы ссылаемся на них в списке литературы. Тогда вы должны знать, почему мы выбрали для рудно-топливных окатышей именно кипящий слой и не городить от себя тяну